Глава 29. Дождь лил с такой силой, будто бы природа вожелала утопить на этой земле всё живое в своём стихийном буйстве. Для любого пешехода выход в такую непогоду означал бы моментальное промокание до самой последней нитки. Да что тут говорить, если из полноводной реки можно было выйти более сухим, нежели из-под этого неудержимого ливня. Так что совсем неудивительно, что улицы Махи начали стремительно пустеть даже раньше, чем на горизонте показалась огромная черная туча. К тому моменту, когда на землю упали первые капли, город уже выглядел вымершим и покинутым. Однако я не мог последовать примеру всех остальных горожан. Ведь меня ожидала одна важная встреча. Встреча с Зокритом и Матирос, который должен был принести мне вести. Но теперь уже и не знаю, рискнёт ли он высунуть хотя бы нос из своего родового гнёздышка. Не успел я толком усомниться в пунктуальности аристократа, как вспышка молнии высветила в конце улицы закутанный в плащ с ног до головы силуэт. Он двигался прямо ко мне, остервенело топая по лужам и каждым своим движением показывая, насколько ему докучает разоигравшаяся иссиня Настя. Наконец, фигура поравнялась со мной и замерла, ничего не спрашивая и не говоря, как немой укор моей совести. И только лишь когда новая небесная вспышка осветила лицо Зокрита, он недовольно пробурчал. «И почему ты не мог выбрать место по суше?» Я сделал небольшую паузу, ожидая, когда в небесах прогромыхает отстающий от грозового разряда гром, и только после этого ответил. «Потому что здесь и сейчас нас точно уж никто не подслушает». Высокомерно отозвался я, будто и в самом деле мог предсказать этот ливень. «Давайте сразу к делу, Дамин. Наместник уже ответил?» «Да...» — скривился мужчина, то ли от капель дождя, падающих на его лицо, то ли от тех вестей, которые он принес. «Но я боюсь, что тебе не понравится его решение». «Почему-то я не удивлен. Так что он написал?» «Твоя задумка провалилась!» — припечатал им Атира, словно в чем-то меня обвинял. «Наместник отклонил просьбу Мерека устроить закрытый поединок, поскольку разница в ваших рангах слишком велика». В своем официальном отказе он указал, что такая дуэль с попустительством властей Исхерса может стать средством узаконенного убийства. Поэтому Лизаблюд и Илья готов позволить состояться в вашей схватке только в назначенный им день и только в его личном присутствии. «Надо же!» — сказал я, задумчиво глядя в черное небо. «А мне он заявил, что у него нет на это времени». «Так что, значит, все отменяется?» С заметным напряжением в голосе спросил аристократ. «А вам, Дамин, так принципиально важно, чтобы я вышел на безнадежную дуэль с вашим главой?» «Меня, в первую очередь, волнует отомщение, Данмар», — холодно бросил Зокрит. «И ты прекрасно об этом знаешь». «Конечно, конечно, прекрасно вас понимаю. Однако мы договаривались с вами совсем о другом». Вы же прекрасно понимаете, что против магистра у меня нет ни малейшего шанса. На закрытом поединке я бы еще мог что-нибудь придумать, но сейчас, при множестве свидетелей... Я скорбно покачал головой, поджав губы, в полглаза наблюдая за тем, как смурнеет лицо моего собеседника. Вы подвели меня, Зокрит. И Матирос тут же гневно сверкнул на меня глазами, зляясь на то, что я пытаюсь переложить всю ответственность на его плечи. Я сделал всё, о чём ты просил, Данмар. Пылка возразил он, тыча мне в грудь пальцем. Но воля наместника лежит за пределами возможности моего влияния, так же как и твоего. Это всё оправдание, Домин, продолжил я дразнить владеющего. А факт остаётся неизменным. Теперь я буду вынужден либо бежать, либо выходить против огненного магистра лицом к лицу. Честно говоря, бросать все то, чего я достиг в махе, было откровенно жалко. Ведь мне оставалось сделать всего один щелчок пальцами, чтобы собрать вокруг себя целый костяк из послушных мне аристократических родов. И при должном уровне организации, они даже на сегодняшний день вполне способны подмять под себя весь город, а за ним и провинцию. Осуществить это мешают только действующие главы семей, чьи наследники уже настроены ко мне весьма лояльно. И немного ускорить передачу власти от родителей к их детям совсем несложно. Куда труднее будет придумать способ разобраться с мэраком, не имев никому ни ангельской сути, ни демонической. Пока и мать расSearchCVл меня сердитым взглядом, я умиротворённо смотрел в небо, любуясь его чернильной тьмой и редкими росчерками молний. Они периодически мелькали в вышине под пушистыми брюшками тяжёлых туч, потрясая воображение своей мощью и свирепостью. Как же интересно устроен мир. Какие пугающие силы вот так запросто разгуливают по его просторам. А ведь этому чуду не удивляется даже последний свинопас. «Ты все-таки собираешься сбежать?» Наконец спросил аристократ, но в этих словах, как ни удивительно, не прозвучало ни упрека, ни презрения. Ведь в его глазах я все еще оставался самонадеянным мальчишкой, который взял ношу не по себе и сейчас от тяжести едва может разогнуть спину. А ведь тебе мне потребуется пробежать целый марафон. Не думаю. А отрицательно мотнул я головой. Пожалуй, мне придётся выйти на этот поединок. Но ты ведь сказал. Да, Тамин, я помню, перебил я его скоростного. Просто поверг не входит в мои ближайшие планы. А что ж ты намерен делать? Иронично вскинул бровь мой собеседник. Выйдешь против Мэрика? Выйду, Тамин. но только при одном условии при каком же если я убью главу иматира с на глазах у всех вы признаете передо мной долг жизни закрыто явно возмутило моё предложение и он почти уже раскрыл рот чтобы возразить мне но я не дал ему вставить ни единого слова понимаете домин вызвать мэрика я мог и сам без вашей селезией помощи Вместо этого я понадеялся на вашу поддержку, и теперь ситуация обернулась для меня весьма скверно. Раскрепотиться с вашим родственником я способен совсем иначе. Мне привлекаю к себе столько внимания, но теперь мне придётся открыто рисковать собственной жизнью. То есть ты решил сделать и своё дело, и меня записать в должники? Недовольно отозвался аристократ. Я всё ещё могу уйти, если вас такой выход не устраивает. А вы продолжаете жить с памятью о Дексаме и ненавидеть его убийцам. А там как знать? Может быть, Мэрк станет Грандмастером и просидит ещё полсотни лет на посту главы рода. Высокородный ненадолго задумался. Он сейчас явно пытался прикинуть, насколько сильно его обяжет данное мне слово. Я был более чем уверен. Аристократ не допускает даже мысли о том, что недоучка-воздушник сможет одолеть магистра огня. А это могло значить только то, что его обещание умрёт вместе со мной. В этом случае лично Зогрет не рискует ничем. Зато Мэрек получит несмываемое пятно детоубийцы на репутацию, что гораздо лучше, чем текущий статус кво. Ты настолько уверен в своих силах, Данмар? спросила аристократ, требовательно заглядывая под капюшон моего плаща. Скажем так, я готов рискнуть. Хмыкнул я, провожая взглядом очередную небесную вспышку. А вот готовы ли к риску вы, закрял. День, на который назначили наш с Мэрыком поединок, настал как-то уж через чур быстро, а до тех пор всякий, кто знал о моей грядущей схватке, пытался меня от неё отговорить. Выразумить глупого юнца без преувеличения старались практически все. Мэтр Немтор и Мэтр Харма, Астра, Ера со своей матерью, семейство Девиты и даже Ленд Реллием, с которым мы виделись лишь раз на торжестве Эстуана. А когда слухи о моей дуэли распространились дальше Первого Кольца, то я получил письма еще и от Флогии с Гиртомом. И если сквозь все послание владеющей красной нитью шла мысль «На кого ты меня оставишь без огненной воды, если сгинешь?», то вот ювелир осторожно интересовался, кто станет правоприемником всей этой идеи с механическими перьями. Эними словами его интересовало, кто будет получать и распределять весь доход с его изделий после моей смерти. Но все эти уговоры и осторожные завещания просто меркли по сравнению с тем, что мне устроил Астал. Он своими причитаниями и жалобами давно уже довёл меня до белого каления, заставляя скрипеть зубами от одного лишь звука его сердитого дыхания. Я только Кавим демонстрировал всем похвальную веру в меня, оставаясь показательно холодным и невозмутимым. Да как ты можешь стоять и спокойно смотреть, пока этот болбес собирается на собственное заклятие? бушевал здоровяк, когда я уже и в самом деле начал сборы на дуэль с Мэраком. Скажи же ему что-нибудь, переубеди этого упрямого сла. Если меня чему и научило путешествие с Данмаром, так это тому, что для него не существует никаких преград. Невозмутимо отвечал шахерец. Если что-то кажется тебе невозможным, то это вовсе не значит, что мальчишка с тобой согласен. Вот-вот, остал, поддержал я владейщего. Прислушайтесь к своему приятелю, он дело говорит. Да вы что, сбрендили оба? Немного обиженно воскликнул великан. Как-то так вышло, что мы с Южаниным не стали открывать ему никаких подробностей о нашем походе на дикий континент, причём мы об этом вовсе не сговаривались. Оно получилось само собой. И это его явно задело, хотя он никогда и не говорил об этом напрямую. Это же целый магистер с ракоему раздери, продолжал разоряться воитель. Вы хоть представляете, какая сила скрыта в никозистом тельце и материса? Успокойся, мой огромный друг. Попытался я остудить пыл здоровека. Лучше вспомни мою дуэль с Дексамом. Ты ведь тогда говорил всё то же самое, что и сейчас. Я я не признать справедливость моих слов стал не мог, а потом пытался измыслить какое-либо возражение только из своего природного упрямства. Но как бы он ни напрягал свой разум, придумать выходы из сложившейся ситуации у здоровека не получалось. Так ты всё-таки не сошёл с ума, Данмарк? С надеждой в голосе поинтересовался мой добровольный опекун. Может ты сошёл? Проказливо пошутил я, наблюдая за багровеющим шрамом на лице воина. Чёрт из маленький демон! рыкнул великан, пиная своей могучей ножищей деревянную кровать. Она от такого непочтительного обращения жалобно хрустнула, но всё же устояла. И что ты мне теперь предлагаешь делать? Просто стоять и смотреть, как тебя режут на куски, вонючая ресократишка? Совсем не так стал, Я снова предлагаю тебе ставить всё золото на мою победу. Прибереги лишь несколько сотен катов, чтобы тебе хватило доучиться в девинатории, а то ведь если Дурной меня Турной мальчишка взъелся пуще прежнего воитель. Если ты ещё раз ляпнешь нечто подобное, то клянусь бородой воргана, я выйду на поединок вместо тебя. Хорошо, молчу. Покладист согласился я и действительно сосредоточился на своих сборах, игнорируя как монотонный белый шум, разразившийся с новой силой перебранку между Каимом и Великаном. На поединках жизни было запрещено фактически всё: доспехи, артефакты, яды, дротики, иглы в рукавах и даже сапожные ножи. Противники выходили друг против друга с открытыми намерениями, не тая за пазухой никаких хитростей. Только твоё личное умение, клинок и положенные на чашу весов жизни. Так что собирать мне толком было и нечего, но это не значило, что мне не стоило поработать над собственным внешним видом. Всё-таки многие представители высшего света почтут вниманием это необычное событие. Так что мне стоит предстать перед ними в наиболее представительном и респектабельном виде. Пусть весь городской цвет узрит, что это не какой-то там зазнавшийся оборванец и выскочка бросил вызов Эматиросу, а вполне себе обеспеченный юноша, который по благосостоянию, если не равен ему, то не сильно-то и уступает. Именно поэтому сегодняшний мой наряд щеголял не только золотой вышивкой и оторочкой, но еще и ярко-алыми рубинами в пуговицах, которые каплями пролитой крови сверкали на бархатном мраке чернейшего кенсийского дамаста. Даже свои проверенные временем полусапоги я заменил на не менее практичные, но куда более нарядные, с позолоченным теснением и задраными на восточной манер носами. И эта внезапная перемена моего вкуса не укрылась от взгляда Астала. Хоть я и раньше никогда не носил позорного трепья, но и такого количества золота на моих одеждах никогда не наблюдалось. Наряжишься будто на праздник. Недовольно буркнул воин, блуждая взглядом по моему облачению, за которое я выложил баснословные 240 акатов. На такую гору золота целая деревня могла бы жить десяток лет, не утруждая себя работой, а я готовился и задрать это великолепие всего за один день на потеху высокородной публике. «На похороны всегда принято надевать только самое лучшее», — мрачно пошутил я. «Вот же мелкий...» От избытка чувства здоровяк снова одарил ни в чём не повинную кровать ударом ноги. Но этот раз она устала терпеть подобные отношения и с хрустом сложилась пополам. Причём по лицу гиганта слишком легко читалось, что он с большим удовольствием адресовал бы этот пинок мне. И только тот факт, что мне вскоре предстоит выйти в круг смагейстров, отвращал его от своего намерения. А стал. Данмар ведь намеренно издевается над тобой, а ты идёшь у него на поводу, словно неразумное дитя. Веска бросил ковим, не меняя своей выжидательной позы. А ты давно ли сам таким рассудительным и наблюдательным стал? Тут же переключился на него гигант. Не очень, но и стал же, сухмылка ответил шахирец. Ему казалось, тоже доставляло удовольствие наблюдать, как остро остал реагирует на мои шуточки. И только лишь стиснутые до побелевших костяшек ладонь на эфесе одной из восточных сабель выдавала тлеющее в нём волнение. Я готов. Пойдём. Коротко распорядился я и направился к выходу. Мужчины сразу же посерьёзнели, натянув на лица непроницаемые маски абсолютной невозмутимости, и отправились за мной. На улице наша троица неизменно притягивала взгляды прохожих, ведь каждый из нас был по-своему необычен. Юный и прекрасный данмарч, чьим телом я завладел, огромный и суровый остал, напоминающий крутую скалу в человеческом обличии, и подвижный кавим, будто бы унаследовавший от своей стихии текучесть и стремительность. Всякие встречные наблюдал за нами с плохо скрытым интересом, словно пытаясь разгадать, что же связывает разодетого мальчишку, сурово шрамированного горилу и шахирца с холодным пронзительным взглядом. И столько вызова и уверенности было в каждом нашем движении, что даже некоторые аристократы, встреченные по пути, притормаживали, чтобы ненароком не перейти нам дорогу. Когда мы прибыли на центральную площадь Махи, то обратили внимание, что тут уже собралось достаточное количество народа. Я совершенно точно опознал среди десятков лиц Астру и ее подружку Махару Фортом, Ера с младшим братом Аароном, Каэта Девита и его старшую сестру Линею. Да что, Семсы Риды не отказали себе удовольствия прийти посмотреть на весьма занимательную схватку, которую в городе не обсуждал только ленивый. Парочку своих родственников, впрочем, я нарочито холодно проигнорировал, лишь скользнув взглядом по их фигурам. Пока ещё рано кому-либо знать о моей связи с семьёй Этерна. Кстати, мэр тоже был здесь и сейчас стоял, заложив руки за спину, надменный и властный, как будто и нет семьи магистра Раскола, угрожающего его главенству в роду. Словно он вышел сюда по собственному желанию, а не под давлением воли Нойра Атерна. Словно его не сжирает пламя собственные искры, которые он уже вот который год не может обуздать. Вокруг им и Тиро состояло несколько его родственников, насколько я могу судить, из числа самых лояльных. И в их же компанию затесались родители покойного Дексама. Как раз в тот момент, когда наше трио появилось на площади, к Мераку подошла женщина, в которой я опознал Ионию Эстуан. Ну да, кто бы мог подумать, что Маттиера не попытается уладить наш конфликт, даже если он уже перешёл к решающей стадии. Когда я встал напротив и Маттираса, то успел поймать финал её пылкой речи. Же глава целого рода, вы просто обязаны быть мудрее. В конце концов, это же всего лишь юный мальчишка, в победе над которым вам не будет чести. Спасибо, Домине и Оне, за вашу заботу о моей жизни, громко и выразительно сказал я, чтобы меня слышали и окружающие. Но время бесит, прошло толком не начавшись. Домин Мэрок настроен весьма серьёзно и не успокоится, пока не отправит меня в чертоги варгона. Так что это шанс для нас обоих поставить точку в непонятном для меня противостоянии. Ведь так, Домин и Матирас. Мой противник не удостоил меня ответом, а лишь дёрнул уголком губ, изображая кривую ухмылку. Он четко давал понять, что какие бы ни были у него мотивы, болтать с сопливым юнцом на потеху публики в его планы явно не входит. Мать Ера, будучи потомственной аристократкой, тоже не могла не заметить в мэрике этого демонстративного презрения ко мне. Она осознала, что пытаться договориться с ним бесполезно. Однако ведь еще оставался я. И женщина даже уже повернулась в мою сторону, чтобы попытаться отговорить от совершения фатальной для меня глупости, но ни единого слова так и не сорвалось с её губ. А всё потому, что она увидела перед собой не того молодого окалита, что вытащил её сын едва ли не из погребального костра, и даже не того в меру нескромного подростка, что нередко становился гостем в их поместье. Вместо него посреди площади стоял мертвец. Дамилия Иония была опытным целителем, и ей, разумеется, неоднократно приходилось бывать на войне. А там, в пропитанной запахами крови, гноя и испражнений палатки, она повидала слишком много тех, кто отправлялся в последний путь, покинув израненное тело. И какими бы разными не были эти люди при жизни, смертью у всех появлялась одна общая черта пустой и безжизненный взгляд. слепо устремлённый куда-то вперёд в неведомые дали куда нет дороги живым именно эта мертвящая бездна сейчас смотрела из моих глаз убивая любые намёки на осознанность или разумность и эта жуткая пучина пугала Эонию пахлеще, чем вид всех вместе взятых покойников над которыми ей когда-либо доводилось стоять Что уж говорить, если даже надменный магистр нервно дёрнул щекой и поспешил отвести глаза. Только бы лишне видеть этой всепожирающей темноты потустороннего мира, которая холодна настолько, что вытягивает тепло и свет из окружающего пространства. Неспособная дать объяснения своему испугу, Домина и Стван молодошно сбежала, оставив нас с мраком один на один. Так мы и стояли неподвижно друг напротив друга, в ожидании, когда сюда пожалует его милость императорский наместник и позволит нам начать дуэль. Сегодня два человека пришли сюда, чтобы убивать, и оба свято веровали, что худшая участь постигнет именно соперника, а не его самого. Что ж, посмотрим, кто из нас больше недооценил своего противника.